«Давай-давай, Заяц, шевели длинными лапами!» — поторопила я его. «Бабуль, мы пошли? На неделю еще забегу». «Маргарита!» — окликнула меня бабушка, когда Тёма уже стоял возле лифта, а я еще не закрыла за собой дверь. «Артём очень хороший молодой человек. Вежливый, представительный. Я оценила». Все это бабуля проговорила мне шепотом. «Это ты к чему?» — удивилась я. «Что мне с достоинством Зайца?» Представительный, говорит.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 «Да пошел ты!» — буркнула я. «Сплошной плюс нашелся». «Серьезно?» — Тима обогнал меня и шел теперь спиной вперед, внимательно глядя на меня. «Когда ты в последний раз прогуливала учебу?» «А зачем ее прогуливать?» — резонно отозвалась я. «Потом долгов накопишь, не расквитаешься. Это я по своей алке сужу». Что и требовалось доказать. «Ты, смотрю, больно расслабленный, а вообще в универ не ходишь.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 По фану ему. Устроил тут саду и Гамору». «Гамору переспросил Заяц. Я, привыкшая к постоянным Алкиным первым поинтересовалась. «Ты, конечно, не знаешь, что такое Гамора?» «Я знаю Гамера», ответил Заяц, странно ухмыльнувшись. «Я надеюсь, ты сейчас про древнегреческого поэта?» насторожилась я. Теперь Артем улыбался во весь рот. «Нет, я про Гамера Симпсона». А я молчала. Тема расхохотался.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 — решила про себя Алла. К черту все, он просто ее тренер. Но на роллер-дроме ее ожидало первое разочарование. Татьяне Георгиевне, как способная ученица, предложили провести занятия в парке. «Как? Уже?» — недоверчиво переспросила она у своего инструктора Эдуарда. «Ну, это здорово. Сегодня погода практически майская, солнышко светит, птички поют. Думаю, на свежем воздухе я еще лучше покажу себя».